Глава 18. Проклятая жрица Эйла была счастлива принимать в доме свою первую лучшую подругу и свою первую любовь. Ева ночевала в ее спальне. Кровать оказалась достаточно большой, чтобы они могли поместиться на ней вдвоем. Для Кайдена же начались непростые времена. Разделив его с Евой, Эйла буквально обрекла Кайдена на ночные кошмары. Ни одной ночи он не провел в выделенной ему гостевой комнате, оставив Кайдена-младшего полноправным хозяином постели. Ева переживала, что их пребывание в доме родителей Эйлы может еще сильнее повлиять на наказание, и старалась избегать осунувшуюся и вечно уставшую госпожу Морн. Это оказалось совсем несложно. Та дни и ночи проводила в спальне у кровати больного мужа. Забота о доме и магазине легла на хрупкие плечи Эйлы. Утонув в своем горе, женщина вовсе забыла о дочери. Еву злила сложившаяся ситуация. Злил безразличный взгляд госпожи Морн, ее редкие, но громкие срывы на Эйлу и полная безучастность. Не было сомнений, она любила своего мужа, но у Евы откуда-то появилась уверенность, что только его она и любит. На второй день их проживания в доме над кожевенным магазином Эйла неуверенно засобиралась за покупками. Запасы еды подходили к концу. «Я схожу с тобой», — вызвалась Сиева, заметив в руках девушки корзинку. Она спрыгнула с высокого стульчика за прилавком и быстро стянула фартук с вышитым на груди названием магазина. «Оставим его присматривать за магазином». Фартук полетел дремавшего в углу на стуле Кайдена. Кошмары вернулись, а вместе с ними постоянная сонливость и вечно недовольное выражение лица. Не то, чтобы в последнее время его можно было бы посчитать душой компании, но определенные изменения Ева все же заметила. Теперь же он снова превратился в того угрюмого парня из полутёмного купе. Это небезопасно, — произнес Кайден, перехватив фартук перед самым лицом. Небезопасно оставлять меня голодный, Попыталась пошутить Ева, но никто даже не улыбнулся. Я неплохо дерусь, двоих, троих уложу без проблем. А если их будет больше? Ева пожала плечами. На виду Шороха, и мы сбежим под шумок. Я уже так делала. Повернувшись к Эйли, она ободряюще улыбнулась. Не бледней. Кайден просто безнадежный пессимист. Все будет хорошо. Эйла неуверенно кивнула и доверчиво вышла из магазина следом за Евой. Было еще достаточно раннее утро, чтобы улицы оставались тихие и малолюдны. Ева привыкла, что этот город оживал ближе к обеду, но только не в этот раз. Сначала они услышали шум, встревоженный хор голосов, редкие выкрики. «Там ведь управление стражи!» Ева так и не научилась ориентироваться в городе, но кое-какие места все же запомнила. Например, пекарню с самыми вкусными булочками, дорогу к храму и здание, в котором располагалась городская стража. Приметное двухэтажное строение со спущенным по стене красным знаменем. На ткани золотой нитью был вышит щит и скрытые за ним два скрещенных меча. Перед управлением яблоку некуда было упасть. Толпа волновалась и дрожала, в шуме можно было расслышать чье то рыдание. Горожане полностью перекрыли улицу, не давая проехать каретам и пугая лошадей. Ева взяла Эйлу за руку и крепко сжала. «Другая дорога есть?» «Да». Эйла не спросила, знает ли Ева, что происходит, просто молча повела ее за собой кружным путем, и чем дальше они уходили, тем тише становилось. На рынке было почти безлюдно, словно все горожане сейчас стеклись к управлению стражи, требуя или умоляя найти их родных, людей, о которых больше никто, кроме них, не помнил. Эйла спешила как могла, почти не торговалась, не выбирала, что получше, она слишком торопилась, чувствовала неладное и хотела как можно скорее вернуться под защиту стен родного дома, словно там ее не найдет никакая беда и Ева полностью поддерживала ее желание поскорее где-нибудь укрыться. На улице она чувствовала себя неуютно. Как бы сильно Ева не храбрилась, грядущая пугала ее. Они сломали наказание. Все пошло не так, как должно было, но раньше ей казалось, что они справятся. Это было до того, как она увидела напуганную толпу под стенами управления. Эйла набрала полную корзину продуктов и откровенно кренилась под ее весом. Ева перехватила плетенную ручку. Дай мне, не стоит, я справлюсь? Если ее понесешь ты, до дома мы доберемся уже к вечеру, безжалостно заметила Ева. Давай, ты приютила нас, даже не спросив причины, и это меньшее, что я могу сделать для тебя. Но вы помогаете с магазином, смущенно произнесла Эйла, но корзинку послушно отдала, стыдясь того, что почувствовала вместе с этим облегчение. Такие тяжести она никогда раньше не носила. Слишком долго откладывала поход за покупками из-за своего глупого страха, и запасы подошли к концу. Они почти покинули рынок, когда сзади раздались быстрые шаги. Кто-то бежал к ним. Позади, растрепанный, с покрасневшими от слез глазами, под нечесанной челкой к ним спешил мужчина. Взгляд его был прикован Кейли. «Ты его знаешь?» Эйла замотала головой. Она безропотно приняла корзину и, не сказав ни слова, когда Ева вышла вперед, прикрыла ее от безумного взгляда этого странного незнакомца. «С дороги!» — прохрипел он, потянувшись к Еве, чтобы оттолкнуть ее в сторону. «Мне нужно только это отродье!» Ева перехватила его за запястье. Это было совсем несложно. Бойцом мужчина не был и даже не пытался ей особо навредить. Она просто мешала, и он хотел освободить дорогу к той, которую почему-то ненавидел. «Зачем начинать разговор с грубости? Давайте вы для начала назоветесь. Эйла говорит, что не знает вас». «Не знает?» — Прохрипел он. «Забрала моих жену и дочь и говорит, что не знает?» «Если у вас кто-то пропал, стоит обратиться в управление стражи, а не искать виноватых», — произнесла Ева. Она старалась оставаться спокойной и рассудительной, чтобы не пугать Эйлу еще больше, но с каждым мгновением сдерживаться было все сложнее. Ей хотелось хорошенечко отделать этого глупого человека, решившего обвинить во всех своих бедах безвинного ребенка. Обратиться к страже? Он вырвал руку из ее пальцев и порывисто указал в сторону, где между двух заполненных овощами и фруктами столов стоял один пустой. «Уже три года. Каждую неделю моя жена продавала здесь овощи с нашего огорода. Молоко, творог, осенью мясо. Но сегодня ее здесь уже никто не помнит. Говорят, что никогда не видели, что я сошел с ума, и в управлении мне сказали то же самое». Под конец он уже кричал, привлекая к ним ненужное внимание. «Мне очень жаль, что так случилось», — произнесла Ева искренне. Но я все еще не понимаю, в чем вы обвиняете этого ребенка. Ребенка? Это проклятая тварь. Он вновь попытался оттолкнуть Еву, чтобы добраться до Эйлы, а когда она помешала ему, вцепился в ворот ее рубашки и закричал брызже слюной. Думаешь, я дурак и не заметил? Все началось после того, как эту тварь сделали жрицей. Сначала болезнь, от которой медленно умирает мой сын. «Благословение ему так и не помогло, хотя мы ходили в храм трижды, но оно не работает, не работает, и я знаю, что это значит». Ева отёрла рукавом лицо. Она сдерживалась из последних сил, и пусть ей было жаль этого мужчину, он почти обезумел от горя, и Ева не могла не ощущать свою перед ним вину, но все угрызения совести меркли на фоне негодования этот человек, оказавшись в таком страшном положении, решил найти для себя утешение в ненависти. И к кому? К юной жрице, которая еще даже не приняла официально этот титул. «И что же это значит?» — сухо спросила Ева. «Эта дрянь что-то сделала с родником. Она осквернила воду, и благословения в ней не осталось. Подумайте сами». Он говорил громко и, налившимися кровью глазами, осматривал людей на рынке. «Это ведь так очевидно. Сначала исчезло божественное благословение, а теперь стали пропадать люди, и всё из-за неё». Он рванулся к Эйле и попытался отшвырнуть Еву, но лишь сдавленно охнул и осел на землю, прикрывая руками пах. Божественная версия Кайдена в схожей ситуации сумела устоять на ногах. Будь у Евы время, она бы, наверное, задалась вопросом, насколько божественное достоинство крепче человеческого. Но у нее не было времени, чтобы думать о чем то таком нелепом. Она видела, как слова этого мужчины подействовали на окружающих. Ева ловила на себе настороженные взгляды, слышала встревоженные шепотки. «А вот теперь нам пора сваливать» произнесла она негромко. «А?» Ева отобрала у Эйлы корзинку, схватила ее за руку и потянула за собой. Почти всю дорогу до кожевенного магазина они бежали, и Кайден, дремавший за прилавком, с удивлением смотрел на то, как раскрасневшиеся и запыхавшиеся они ввалились в помещение. Эйла едва держалась на ногах. Опёршись руками о дрожащие колени, она жадно хватала ртом воздух. «Что?» Спросил он с тревогой, привстав со стула. Ева подняла раскрытую ладонь, прося немного терпения. На вопрос его она ответила лишь после того, как отвела Эйлу на кухню и оставила наедине с корзиной. Вернувшись в магазинчик, Ева оперлась локтями о стол напротив Кайдена и, подавшись вперед, негромко произнесла. «Теперь я уверена, что Эйлу убили горожане». Ева и раньше подозревала, что виновными в смерти Эйлы были люди, а не зомби, но не хотела верить и не могла придумать причину, по которой кто-то мог бы убить такого доброго ребенка. Сегодня она эту причину узнала. Всё дело было в банальном страхе. Она пересказала историю мужчины, завершив всё уверенным... На что угодно готова поспорить, что в прошлом её обвинили в нашествии зомби и убили в надежде, что все закончится. Жалкие трусы. Кайден видел, как ее злит участь Эйлы, и не понимал, почему она не обвиняет его. Во всем городе вина ни одного из горожан не была больше, чем его. Все произошло из-за Кайдена, но когда он напомнил Еве об этом, она лишь отмахнулась — Ты виноват в том, что люди становились зомби, но решение убить беспомощного ребенка они принимали сами. И этот человек утром сам выбрал для себя ненавидеть жрицу, которая ничего плохого ему не сделала. Она даже в храм еще не вошла. Люди напуганы. Для них естественно искать спасение. «И как убийство жрицы, избранное их Богом, должно было всех спасти?» — огрызнулась Ева. Она подозревала, что Кайден остается таким спокойным, потому что не видел, как люди смотрели на них там, на рынке, будто перед ними и не человек вовсе стоял. Или они решили, что Сина ошибся и выбрал в жрица не ту девушку? Возомнили себя умнее Бога? Решили, что имеют право оспаривать его волю? Зачем они вообще тогда ему поклоняются, если считают таким беспомощным? Почему беспомощным? — опешил Кайден. Ева распалялась все больше. Сложившаяся ситуация просто выводила ее из себя. А как иначе? Раз уж они самоуправствуют и убивают божьих избранниц, значит, считают, что сам Синан разобраться с проблемой не способен. Считай, открыто оскорбляет, усомнившись в его могуществе. Но Синан действительно не смог ничего сделать, напомнил он. Ева с силой хлопнула ладонью по столу. Кайден поморщился от звонкого и громкого звука. «Ты на чьей стороне?» Определенно на твоей», — ответил, не задумываясь он, и притих сражённой своей искренностью. Ева не заметила, как Кайден переменился в лице. Она была полностью поглощена злостью и едва не лишила магазинчик единственного за весь день клиента, слишком агрессивно с ним поздоровавшись. Госпожу Морн Ева увидела лишь под вечер, когда та спустилась на первый этаж перед самым закрытием. Выглядела она неважно, осунувшаяся и уставшая. Было видно, что женщина нормально не спала уже несколько дней. «Мама!» — Эйла подбежала к ней, бросив тряпку, которая протирала от пыли витрины. Заняться все равно было нечем. «Что-то случилось?» Госпожа Морн покачала головой. «Отец спит?» Я пока схожу в аптеку. Я могу! вызвала Сейла. И раньше, чем Ева успела запротестовать, госпожа Морн холодно отказала дочери. Все, что касалось здоровья мужа, она старалась не доверять посторонним, даже если это была ее родная дочь, и предпочитала разбираться совсем самостоятельно. Ты все напутаешь, сказала она, высвободившись из рук Илы. Зачем говорить такое своему ребенку? проворчала Ева. «Не вмешивайся. Это их дело». Она с негодованием посмотрела на Кайдена. «Что значит «не вмешивайся»? Так, знаешь ли, и развиваются комплексы». Кому как не ей было об этом знать. После того, как мать бросила ее и забота о Еве полностью легла на плечи отца, она часто слышала подобное. «Ты все испортишь, напутаешь, ты бездарная, бесполезная, проблемная, зачем ты вообще появилась на свет?» Ева не могла вспомнить тот момент, когда она наконец поняла, что это не с ней что-то не так, это у ее отца проблемы. Возможно, это было не подобное вспышке осознания. Наверное, она шла к этому медленно и долго. Но когда все поняла, ей будто стало легче дышать. Ева не обманывалась и понимала, что всех ее проблем это не решило, но она хотя бы перестала разрушать свою жизнь. Госпожа Морн ушла, а паникша Эйла вернулась к прилавку. Все бы ты сделала правильно, ты умничка», — не выдержав, сказала Ева. «А ей просто нужно немного проветриться».